Глава третья. Метр Буляр. Арестанту, появившемуся в приемной после того, как оттуда вышел Гобер, было лет тридцать. Рыжий, с улыбающимся румяным лицом, невысокого роста, что подчеркивало полноту его фигуры, этот узник был одет в длинный сюртук из мягкого серого сукна, схожего с цветом его брюк. Красный бархатный картуз, как говорят а «Лаперене Леклер» дополнял его одежду. На ногах у него были отличные туфли, подбитые мехом. И хотя мода на брелоке давно прошла, на нем все же красовалась золотая цепь с часами, увешанная множеством печаток, вырезанных из ценных камней, а на толстых красных пальцах блестели перстни с довольно красивыми самоцветами. То был Буляр, судебный исполнитель, обвиненный... В злоупотреблении доверием. Его собеседник, как мы уже говорили, был Пьер Бурден, один из полицейских чиновников коммерческого суда. Ему было поручено арестовать гранильщика Муреля. Бурден подчинялся Буляру, который выполнял распоряжение птижана подставного лица Жака Феррана. Бурден, низкорослый, но столь же тучный, как и судебный исполнитель, пышность которого ему импонировала, старался походить на него по мере своих возможностей. Как и патрон, он любил драгоценности. В тот день на нем была великолепная булавка с топазом и длинная золотая цепь, продернутая между петлями его жилета. «Здравствуйте, дорогой Бурден! Я был убежден, что вы явитесь на мой зов». Улыбаясь, сказал господин Буляр, песклявым голосом, совершенно не соответствующим его тучной фигуре и расплывшемуся лицу. — Не откликнуться на ваш зов, — ответил полицейский чиновник, — на это я не способен, мой генерал. Так по-военному Бурден называл судебного исполнителя, под началом которого служил. Это обращение, фамильярное и почтительное, часто употреблялось в некоторых кругах служащих и гражданских чиновников. — Я очень рад, что вы и в беде остались верны нашей дружбе, — весело и сердечно сказал мэтр Буляр. И все же начал беспокоиться. Письмо вам было послано три дня тому назад, а Бурдена нет как нет. — Представьте себе, генерал. Произошла целая история. Вы помните красавчика Виконта с улицы Шайо? Сен-Реми? Именно. Помните, как он издевался, когда мы хотели его задержать? Он вел себя непристойно. Кому вы это говорите? Я и Маликорн, мы были одурачены? Разве можно так поступать? Конечно, невозможно, мой славный Бурден. К счастью, генерал. Вот что произошло. Красавчик Виконт стал рангом выше. Стал графом? Нет, был жуликом, стал вор. Ну и ну. Его преследуют за бриллианты, которые он прикарманил. Между прочим, бриллианты принадлежали ювелиру, хозяину этого негодяя Мореля-гранильщика. Мы, было, его схватили на улице Тампль, но вдруг высокий стройный мужчина с черными усами заплатил за этого голодного бедняка и чуть было не спустил по лестнице меня и Маликорна. Ах да, вспоминаю. Вы мне рассказывали об этом, мой милый Бурден. Это очень смешно. Но самое смешное то, что привратница дома выплеснула вам на спину горячий суп вместе с миской, которая разлетелась у наших ног, словно бомба, старая ведьма. Это будет зачтено в вашем послужном списке. Ну, а что, красавчик Виконт? Я вам сообщал, что Сен-Реми преследовали за кражу, после того, как он заверил своего простодушного отца, что хотел застрелиться. Один из моих друзей, агент полиции, зная, что я долгое время гонялся за Виконтом, осведомился у меня, не могу ли я навести наслед этого франта, не знаю ли, где он может скрываться. Мне было известно место, где он находился, когда в последний раз хотели его арестовать, а он ускользнул, спрятался на ферме Варну -Вилли в Арнувилле, в пятилье от Парижа. Но когда мы туда прибыли, было уже поздно, птичка упорхнула. К тому же говорят, что при содействии одной знатной дамы он уплатил по этому векселю. Да, генерал. Но это не имеет значения. Я знал убежище, где прежде он уже прятался. Решил, что он там, сообщил об этом полицейскому агенту, моему приятелю. И тот попросил помочь ему и привести его на ферму. Я согласился. А почему не поехать за город? Где Швиконт? Исчез. Побродив и пожарив вокруг фермы, мы вошли в дом, затем возвратились, не солоно хлебавши. Вот почему я не мог явиться немедленно по вашему приказанию, генерал. Я был уверен, что вы не смогли прийти раньше, любезный друг. Но простите за нескромность. Какого черта вы-то здесь? Канальи, мой друг! Целая шайка негодяев, которые из-за ничтожной суммы в 60 тысяч франков подали жалобу против меня, доказывая, что я их ограбил, и обвинив в злоупотреблении доверием. Принуждают меня оставить мою должность. Неужели, генерал? Вот горе. А как мы больше не будем работать под вашим началом? Я на половинном жаловании, мой славный бурден, а теперь буду в отставке. Но кто же эти злые люди? Представьте себе, что один из самых неистовых преследователей, вор, вышедший из тюрьмы, Поручил мне востребовать какие-то несчастные 700 франков. Я востребовал, получил деньги, но растратил эту сумму, а также деньги многих других в неудачных финансовых операциях. И все эти каналии подняли такой визг, что был выдан ордер на мой арест не более не менее, как на злоумышленника. «Как вам трудно приходится, генерал!» «Вам? Господи, конечно. Но вот что любопытно. Этот вор написал мне несколько дней тому назад, что деньги были у него отложены на черный день. Черный день наступил, не зная, что он под этим подразумевает, и что я отвечаю за преступления, которые он может совершить, стремясь избежать нужды». «Да это поразительно, честное слово, не правда ли? Ловко придумано». В свою защиту чудак склонен сказать это на суде. К счастью, закон не признает такого оправдания. Но, в конце концов, мой генерал, вас обвиняют только в злоупотреблении доверием, не так ли? Конечно. Вы что, считаете меня вором, Бурден? Да что вы, генерал! Я только хотел сказать, что в этом деле нет ничего серьезного. Оно не стоит выеденного яйца. А что, у меня вид отчаявшегося человека? Вовсе нет. Вы никогда еще так хорошо не выглядели. В конце концов, если вас осудят, то это грозит вам двумя-тремя месяцами тюрьмы и штрафом в двадцать пять франков. Я-то знаю закон. Этот срок уверен. Я проведу в свое удовольствие в какой-нибудь частной лечебнице. У меня дружок... «Депутат?» «Ну, тогда дело выиграно!» «Знаете, Бурден, я не могу удержаться от смеха. В каком дурацком положении окажутся те, кто заставил посадить меня сюда? Ведь они не получат ни гроша из требуемых ими денег. Они принуждают меня продать мою должность. Это не имеет значения. Я обязан вручить эту сумму моему предшественнику». Вот увидите, наши простофили окажутся в дураках, как говорит Робер Маккер. — Я тоже так думаю, генерал. Тем хуже для них. Ну ладно, мой друг, поговорим о деле, которое заставило меня просить вас прийти сюда. Речь идет о деликатной миссии, о женщине, — произнес Буляр с таинственным самодовольством. — Проказник, генерал, узнаю вас. О ком же идет речь? Я особенно интересуюсь молодой актрисой из фоллей-драматик. Плачу за ее квартиру, а она мне платит взаимностью. По крайней мере, я так думаю. Потому что вы ведь знаете, дружок, отсутствующие часто бывают неправы. Я хотел бы знать, не совершаю ли ошибку. Александрина? Ее зовут Александрина, просит у меня денег. Я никогда не был скуп с женщинами, но, послушайте, я не хочу остаться в дураках. Итак, прежде чем разыгрывать мото с этой милой подружкой, я хотел бы знать, заслужила ли она это своей верности. Я знаю, что нет ничего более устаревшего, ничего более старомодного, чем верность» но у меня такой предрассудок. Вы мне окажете дружескую услугу, дорогой приятель, если сможете в течение нескольких дней понаблюдать за моей возлюбленной и дать мне знать, как себя вести, либо выведайте у привратницы Александрины, либо... — Достаточно, мой генерал! — ответил Бурден, прерывая своего собеседника. — Это легче, чем выследить и поймать должника. Положитесь на меня. Я узнаю, нарушает ли мадемуазель Александрина ваш договор. По-моему, это маловероятно. Я не хочу вам что-либо советовать, генерал, но вы слишком красивый мужчина и слишком щедрый, чтобы женщины не обожали вас. Какой бы я ни был, но я не встречаюсь с ней, мой милый, а это большая вина, словом, я... Надеюсь на вас, чтобы узнать правду. Вам все будет известно, я отвечаю. Ах, дорогой друг, как благодарить вас полноте, генерал! Совершенно ясно, славный Бурден, что в этом деле ваш гонорар будет такой же, как за поимку преступника. Мой генерал, я не согласен. С тех пор, как я работаю под вашим началом, разве вы не позволяли мне всегда стричь наголо должника, Удваивать, утраивать суммы и требовать эти деньги так энергично, как будто они причитаются вам. Ну, дорогой мой, это совсем другое дело. Я, в свою очередь, не согласен. Мой генерал, вы унизите меня, если не позволите преподнести вам в дар сведения о мадемуазель Александрине как знак моей преданности. Пусть будет так. Я перестану состязаться с вами в щедрости. Впрочем, ваша преданность будет приятной наградой за то, что в ваших деловых отношениях со мной я всегда поступал снисходительно. Понимаю, генерал. Но не могу ли я быть полезен в другом отношении? Вам должно быть ужасно плохо здесь, вам, который так ценит комфорт. Надеюсь, у вас отдельная камера подсудимые, которым это по карману, могут содержаться в отдельной камере. Разумеется, я прибыл вовремя, так как получил последнюю, свободные, другие ремонтируют, в тюрьме ведь ремонт. Я устроился как можно лучше в своей камере, мне здесь не скверно, есть печь. Я велел принести хорошее кресло, три раза в день подолгу ем, потом перевариваю пищу, гуляю и сплю. Если не считать тревоги из-за Александрины, видите, меня нечего особенно жалеть. Но для такого гастронома, как вы, возможности тюрьмы весьма ограничены, а торговец с ясным на моей улице, разве он создан, так сказать, не для меня? У меня там открытый счет, он посылает мне через день корзину с отменной едой, и, кстати, раз уж вы хотите оказать мне услугу, Попросите его жену, эту славную маленькую госпожу Мишонно, которая, между прочим, весьма смазлива. Ну и озорник же вы, генерал. Послушайте, дорогой друг, не думайте ничего плохого, вальяжно ответил судебный исполнитель. Я просто хороший клиент и хороший сосед. Так значит, попросите милую госпожу Мишонно положить мне завтра в корзину паштет из маринованного тунца для разнообразия. Сейчас как раз сезон. Чудесная закуска. От нее очень хочется пить. Отличная идея. А потом пусть госпожа Мишанно опять пришлет мне корзину с вином, бургундским, шампанским и бордо. Скажите ей. Так же, как в прошлый раз, она сразу поймет, что это значит. И пусть добавит еще две бутылки старого коньяка — 1817 года, и фунт кофе чистого мокко, свежеподжаренного и смолотого. «Я запишу дату коньяка, чтобы ничего не забыть», — сказал Бурден, вытаскивая из кармана записную книжку. «Раз уж вы записываете, дорогой мой, будьте добры, запишите, что я прошу вас доставить сюда мой пуховик». Все будет точно исполнено, генерал. Не волнуйтесь. Я теперь тоже успокоился относительно вашего питания. А на прогулки вы ходите вместе с разбойниками-арестантами? Да, бывает очень весело, очень оживленно. Выхожу после завтрака, иду то в один двор, то в другой. И, как вы выражаетесь, я кшаюсь со всяким сбродом. Там царят нравы регенства, нравы... Поршарона. Уверяю вас, что в сущности они славные люди. Среди них есть очень забавные. Самые лютые собраны в так называемом львином рву. Ах, дорогой мой, какие страшные лица! Там есть один, которого прозвали Скелет. Я никогда не видел ничего подобного. Какое странное прозвище. Это не прозвище. — Он и в самом деле тощий, худой и очень страшный. К тому же он еще староста камеры, самый главный злодей. Он был на каторге, потом воровал, убивал. Его последнее убийство такое уж ужасное. Он хорошо знает, что будет казнен, но ему наплевать. Какой бандит! Все арестанты им восхищаются и дрожат перед ним. Я сразу попал к нему в милость, угостив его сигарой. Он подружился со мной и учит меня воровскому жаргону. Я делаю успехи. О, как смешно! Мой генерал изучает жаргон. Говорю вам, хочу да упаду. Эти парни меня обожают. Некоторые со мной даже на «ты». Я не гордый, как тот Барчук по имени Жармен. Бедняга! У него даже нет средств на отдельную камеру, а корчит из себя большого барина и презирает всех арестантов. Но он должен восторгаться тем, что нашел такого порядочного человека, как вы, может разговаривать с вами, если остальные ему так противны. Ну вот еще. Он, кажется, даже не заметил, кто я такой. Но если бы и заметил, я бы остерегся оказывать ему внимание». Все в тюрьме терпеть его не могут. Рано или поздно они сыграют с ним дурную шутку, и мне, черт возьми, вовсе не хочется разделять с ним вражду арестантов. Вы совершенно правы. Это лишило бы меня удовольствия, потому что моя прогулка с арестантами добавляет мне настоящего развлечения. Но только эти разбойники невысокого мнения обо мне с моральной точки зрения. «Понимаете, ведь я в предварительном заключении по обвинению в злоупотреблении доверием. Это ведь ерунда для таких парней. Вот они и смотрят на меня, как на ничтожную личность», — как говорит Арналь. «Действительно, рядом с этими фанатиками преступления вы... Настоящий пасхальный ягненок, дорогой мой. Ну, ладно. Раз вы так уж служливы... Не забудьте мои поручения. — Будьте спокойны, генерал. Первое — мадемуазель Александрина. Второе — паштет из рыбы и корзинка с винами. Третье — старый коньяк 1817 года. Молотый кофе и пуховик. Все это вы получите. Больше ничего не надо. Ах, я забыл. — Вы знаете, где живет Бодино? — Маклер, знаю. Так вот, будьте добры, скажите ему, что я рассчитываю на его любезность и надеюсь, что он найдет адвоката для ведения моего дела. Я не пожалею тысячи франков. Я увижу, Бодино, будьте спокойны, генерал, сегодня вечером все ваши поручения будут исполнены, и завтра вы получите то, о чем вы меня просили до скорой встречи, и мужайтесь, генерал. До свидания, мой дорогой. Собеседники покинули приемную, заключенные, выйдя в дверь, на одном ее конце, а посетитель — на другом. Теперь сопоставьте преступление Губера, рецидивиста, с правонарушением господина Буляра, судебного пристава. Сравните отправной момент преступлений, причину или необходимость, которая могла толкнуть их на это. Сопоставьте, наконец, ожидающие их наказания. Выйдя из тюрьмы, внушая повсюду страх и неприязнь, человек не может заниматься своей профессией в той местности, где ему разрешено проживать. Он решает приняться за дело, хотя и опасное для его жизни, но осилить которое он надеется. Не получилось. Тогда он оставляет место ссылки, возвращается в Париж, полагая, что там легче будет скрыть свое прошлое, И найти работу. Он приходит туда изнуренный, умирая от голода. Случайно узнает, что в соседнем доме лежат спрятанные деньги. Уступает пагубному искушению, взламывает ставень, открывает шкаф, крадет сто франков и убегает. Его арестовывают, сажают в тюрьму. Его судят, осуждают. Как рецидивиста Его ожидает пятнадцать-двадцать лет каторжных работ и позорный столб. Он это знает. Кара чудовищная, но он ее заслужил. Собственность священна. Тот, кто ночью взламывает вашу дверь, чтобы завладеть вашим достоянием, должен быть жестоко наказан. Напрасно обвиняемый будет ссылаться на отсутствие работы, на нищету, исключительные трудные невыносимые обстоятельства, на нужду, до которой дошел. Он освобожденный каторжник. Что поделаешь? Закон один». Общество для своего благополучия и процветания должно обладать безграничной властью и безжалостно карать смелые попытки завладеть чужим имуществом. Да, этот отверженный, невежественный, опустившийся, этот закоренелый и презираемый всеми рецидивист заслужил свою кару. Но чего заслуживает тот, Кто, обладая разумом, богатством, образованием, окруженный всеобщим уважением, занимая официальное положение, украдет не для утоления голода, а для причуд роскоши или для того, чтобы испытать удачу в биржевой игре. И украдет не сто франков, а сто тысяч, миллион и украдет не ночью, рискуя жизнью, а при свете дня на глазах у всех. Украдет не у неизвестного, хранящего свои деньги под замком, а у клиента, доверившего свое состояние честности официального лица, назначенного по закону, к которому клиент по неволе должен был обратиться. Какого сурового наказания заслуживает тот, кто вместо кражи небольшой суммы вследствие острой нужды украдет ради роскоши значительную сумму. Не будет ли жестокой несправедливостью налагать на него такое же наказание, какое определяется рецидивисту, дошедшему до крайней нужды, до кражи по необходимости? «Ну, полноте», — скажет закон. Разве можно применять к хорошо воспитанному человеку то же наказание, как к какому-то бродяге? Да что вы! Разве можно сравнивать правонарушение приличного человека с подлой кражей со взломом? Да что вы! Так в чем же дело? Ответит, например, господин Буляр в согласии с законом. Пользуюсь возможностью, которую мне предоставляет моя контора. Я получил для вас известную сумму денег. Эту сумму я растратил, употребил по своему усмотрению. От нее не осталось ни гроша. Но не думайте, что эта нужда заставила меня пойти на растрату. Разве я нищий, нуждающийся? Слава Богу, нет. У меня всегда было и есть столько денег, что я мог и могу жить широко. О, успокойтесь, я метил выше, тщеславнее. С вашими деньгами я смело бросился в ослепительные сферы биржевой игры. Я мог удвоить, утроить эту сумму в свою пользу, если бы удача мне улыбнулась. К несчастью, мне не повезло. Вы сами видите, что я потерял столько же, сколько и вы. — Разве это растрата? — повторяет закон. — Ловкая, ясная, быстрая и дерзкая, совершенная при свете дня — Имеет что-нибудь общее с ночным грабежом, со взломом замков и дверей, с отмычками, с ломами, с дикими и грубыми инструментами несчастных воров самого низкого пошиба. Преступления, совершаемые привилегированными лицами, не только переходят в другой разряд, но даже называются иначе. Горемыка украл булку разбив в лавке булочника оконное стекло. Служанка стащила носовой платок или луидор у своих хозяев. Это надлежащим образом квалифицируется как воровство с отягчающими вину и позорящими обстоятельствами и рассматривается судом присяжных. И это справедливо, особенно в последнем случае. Слуга, обворовав своего хозяина, приступен вдвойне. Он является почти членом семьи, ему везде и в любой час открыты все двери в доме, и он бесчестно изменяет людям, доверием которых пользуется. Вот это-то предательство закон и наказывает позорящим приговором. Повторим еще раз, это справедливо и в правовом, и в нравственном отношении. Но удивительно то, что когда ваши деньги похищает судебный исполнитель, должностное лицо, деньги, которые вы ему доверяете официально, то закон не только не подводит эту кражу под статью о домашнем воровстве или о воровстве со взломом, но даже не считает этот поступок воровством. Как? Конечно, нет. Воровство. Такое грубое слово. От него несет зловоние. Воровство ужасно. Вот злоупотребление доверием, пожалуйста. Эта формула более деликатна, приличнее, больше подходит к общественному положению людей, совершающих правонарушение. Потому что оно называется правонарушением. И потом еще одно важное различие. Преступление... Слово тоже слишком грубое. Преступление судит суд присяжных. Злоупотребление доверием — исправительная полиция. Вот верх справедливости, вот верх правосудия. Заметим вновь. Слуга ворует Луидор у своего хозяина. Голодный разбивает витрину, чтобы украсть краюху хлеба. Вот это преступление! Скорее в суд! Должностное лицо растрачивает или ворует миллион — это злоупотребление доверием. Достаточно того, что он предстанет перед судом исправительной полиции. А в действительности, по законам права, разума, логики, нравственности и гуманности, оправдывается ли это чудовищное различие в мерах наказания различием совершенных преступлений? чем домашнее воровство, тяжко и позорно наказуемое, отличается от нарушения доверия, за которым следует только суд исправительной полиции? Не тем ли, что злоупотребление доверием ведет за собой почти всегда разорение целых семейств? Что же такое злоупотребление доверием, если не домашняя кража? в тысячу раз отягощенная своими ужасающими последствиями и тем, что совершает его официальное должностное лицо. Или иначе. В чем кража со взломом более преступна по сравнению с воровством, совершенным при злоупотреблении доверием? Как? Можно ли утверждать, что измена присяги свято соблюдать доверие, оказанное вам обществом, менее преступна, чем воровство со взломом? И все же такое осмеливаются утверждать. Так гласит закон. Да, чем серьезнее преступление, тем больше оно ставит под угрозу существование семей. Чем больше оно нарушает безопасность и нравственные устои общества, тем легче оно наказывается. Так что, чем просвещеннее, образованнее, богаче и авторитетнее виновные, тем снисходительнее к ним закон. Таким образом, закон применяет самую грозную меру наказания, самую позорную к тем отверженным, которые могли бы, мы не говорим оправдать себя, но хотя бы упомянуть о невежестве, забитости и нищете, заставившими их совершить преступление. Это варварская несправедливость закона, глубоко безнравственно. Беспощадно наказывайте бедняка, посягнувшего на чужую собственность, но также беспощадно наказывайте и должностное лицо, посягнувшее на собственность своих клиентов. Чтоб мы больше не слышали адвокатских речей, извиняющих, защищающих и оправдывающих. Предусмотренные теперь ничтожные меры наказания это все равно, что оправдание виновных, совершивших гнусный грабеж. Пусть они пользуются доводами, подобными следующим. Мой клиент не отрицает что растратил означенную сумму. Ему отлично известно, какое ужасное несчастье принесло уважаемому семейству его злоупотребление доверием. Но что поделать? Авантюристический характер моего клиента побуждает его заключать различного рода рискованные коммерческие сделки и, увлеченный спекуляцией, охваченный пылом ажиотажа, Он не различает, что принадлежит ему, а что другим людям. Мы утверждаем, что нет никакого различия между вором и растратчиком. Этот последний играет на бирже, возлагая надежду на выигрыш, стремясь стать еще богаче, доставлять себе еще больше наслаждений. Обобщим эту мысль мы желали бы, чтобы благодаря законодательной реформе злоупотребление доверием, совершенное должностным лицом, было бы определено как воровство и наказуемо в зависимости от похищенной суммы, или как воровство в доме, или как воровство рецидивиста. Компания, в которой работает должностное лицо, должна быть ответственной за суммы, похищенные ее служащим, облеченным доверием и получающим жалование. В завершение проведем факты, не требующие комментариев. Возникает лишь вопрос, живем мы в цивилизованном обществе или среди варваров? В бюллетене суда 17 февраля 1843 года по поводу апелляции, поданной судебным исполнителем, осужденным за злоупотребление доверием, сказано «Суд, рассмотрев обвинительные материалы первой судебной инстанции и принимая во внимание, что мотивы преступления, изложенные обвиняемым перед судом, не отвергают и даже не смягчают установленный перед судом первой инстанции состав преступления», Считая доказанным, что обвиняемый судебный исполнитель в качестве доверенного лица взял денежные суммы трех своих клиентов, и когда клиенты затребовали эти суммы, прибегнул к обману и различного рода уловкам, что в конце концов он похитил и растратил эти суммы, нанеся ущерб клиентам, злоупотребляя их доверием, и что он совершил правонарушение... Которые карается по статьям 408 и 406 Уголовного кодекса и так далее, и так далее, подтверждает приговор к двухмесячному тюремному заключению и штрафу в 25 франков. В этой же газете, немного ниже, можно было в тот же день прочесть «53 года каторжных работ». 13 сентября ночью было совершено воровство со взломом в доме, где проживали супруги Брессон, торговцы вином, в деревне Иври. Свежие следы доказывают, что к стене дома была приставлена лестница, и один из ставней окна ограбленной комнаты, выходящего на улицу, был выломан. Большинство выкраденных предметов, не представляло ценности. Поношенная одежда, старые простыни, дырявые сапоги, кастрюли и, к тому же, две бутылки белой швейцарской водки. Обвинение, предъявленное некоему Телье, полностью доказано во время судебного процесса, и господин прокурор потребовал для обвиняемого самую суровую меру наказания в силу того обстоятельства, что обвиняемый был рецидивистом. Вот почему суд, доказав виновность по всем статьям, без смягчающих вину обстоятельств, приговорил Телье к двадцати годам принудительных работ и к позорному столбу. Итак, для должностного лица — растратчика два месяца тюрьмы, для рецидивиста — двадцать лет каторги и позорный столб. Что можно добавить к этим фактам? они сами за себя говорят. Какие печальные и серьезные размышления мы, по крайней мере, на это надеемся, должны они вызвать. Верный своему обещанию, старый сторож отправился в камеру за Жерменом. В то время как судебный исполнитель Буляр вошел в помещение тюрьмы, дверь в коридор отворилась, появился Жермен, И хохотушка оказалась лицом к лицу со своим бедным другом, отделенной от него только легкой решеткой.